как начало эротического сна. С другой порождало в нем напряжение беспокойства. В Париже за дверьми аэропорта фантазия могла разойтись с действительностью.